Глава 26. Эрен. Где искать ответы, которых никто не в силах дать? В мире Мирабель их точно нет. В верхнем же обитали существа, убивающиеся своей величественностью. Они считали себя богами и с презрительным снисхождением относились ко всем существам, будь то драконы или мерзкие гоблины. И выпросить хоть пару минут их внимания Означало бы пасть на колени и молить об этом годами. А в нижнем был шанс приблизиться к разгадке или к смерти. Я постучал костяшками пальцев в деревянную дверь, осмотрелся, ощущая тянущийся от могил влажный холод. Поле вокруг мрачной постройки с высокими башнями было сплошь уставлено каменными плитами. Но удивление, они были чисты и ухожены, стояли ровно в ряд. Будто кто-то не просто присматривал за могилами, а получал от процесса истинное удовольствие. Пришлось постучать ещё раз. Настойчивее. Вряд ли у Тео в этом мире были союзники. Вот только отправился я сюда за другим. Хотелось распечатать важную тайну нашей Дайны, о которой даже она не догадывалась. Почему Мирабель, невосприимчива к магии? Как без особого труда обходилась сила амулетов Тео? И что меня беспокоило больше всего, каким образом стала истинной сразу для трёх драконов? Подобное немыслимо. Пары двусторонние и не образовались сразу с несколькими особами. Одна эта же девушка не могла подходить одновременно троим. Более того, я подозревал, что будь у меня больше братьев, Они тоже начали бы сходить по ней с ума. Куда ты делась, мерзкая старуха? проворчал я себе под нос и заглянул в украшенные паутиной ажурные шторы окна. В любой другой ситуации я нашёл бы правильного человека и заплатил приличную горсть золота за поход сюда и за необходимую информацию. Но тогда пришлось бы доверить постороннему интимные тайны. Я не был готов делиться с миром своим несчастьем. оказаться связанным не только с девушкой, но и одновременно со своими братьями. То, что приходилось делить пару, выводило из равновесия, словно разрушало настроих изнутри, грозило привести к серьёзным последствиям. "Обирайся отсюда", раздался гнусавый голос из-за спины. "Не лёс", выдавил я улыбку и неторопливо обернулся. Староха не капле не изменилась. Как была жалким подобием существа, невзрачной тенью человека, так этим и темой осталась. А всему виной магия, позаимствованная у теней, или как их прозвали в народе тёмных духов. Да, сила нижнего мира любому даровала поразительно долгую жизнь, но и отбирала многое: молодость, красоту, здоровье. Нелиасса напоминала обтянутый кожей набор костей. И поношенная накидка, длинной до земли, ничуть не скрывала чрезмерную худобу женщины. Мне не понять, в чём прелесть существования посреди кладбища, в жалком подобии дома, который больше походил на фамильный склеп. Со всех сторон тянуло сыростью. Здесь ощущалась ледянища кровь, энергия. Она пронизывала до мозга костей и будто вытягивала по капле саму жизнь. Зато старухе Здесь явно нравилось. Милашечка, няшечка Эриан безубо улыбнулась на, а вот только в скрипучем голосе не появилось ни капли приветливости. Она опёрлась на крючковатую длинную палку и склонила голову набок. Чеюсь, пожаловать изволил? Не бойсь, мирок тут захудаленький спасать пришёл. Он надёжно запечатан. Не беспокойся. В этом нет нужды. Ага, отмахнулась она и отодвинув меня в сторону, всё той же палкой, заковыляла к двери. Знать ты, мы знаем, слышали? Духи шепчутся, только ваши четвёрки и говорят нынче. Кто? Насторожился я, проследовав за ней в дом, невольно поморщился от ударившей по обонянию трупной вони. Давил один Подох и сразу выть начал. Да так жалобно, что все заслушались. А поподробнее? Кудась подробнее ты. Чуть не убил пару твою ненаглядную, и теперь кострадает бедолага. Что? Взревел я и развернулся, чтобы немедленно покинуть этот злощастный нижний мир, но был остановлен ехидным голосом. А как же знания? Чего с небус не за ими самыми пришёл? А если уйдёшь, потом ока будет поздно, моя нешечка. Староха разулыбалась и принялась суетливо растапливать печь, накрывать на стол. Даже предложила отменного отвара, дарующего безмятежное спокойствие. Но я знал, чего на самом деле хотела Нелиаса, моей жизненной энергии, напитаться ею досыта. чтобы хоть на пару дней вновь почувствовать себя красивой молодой женщиной, которая была до того, как занялась изучением и украшением магии теней. Меня же неудержимо тянуло домой, разобраться в гибели Вейла, наказать виновных, защитить мою пару и больше никогда не покидать её. Не спускать глаз со своего главного сокровища. Перемещение в другой мир и так давалось непросто. Я не чувствовал её, будто потерял образованную между нами связь. что выводило из равновесия и терзало моего зверя. А тут ещё казалось, что брать им ничего нельзя доверить. Но я смиренно ждал, подавил рвущуюся наружу силу, вытихомирил разворачивающуюся в ответ на медлительность старухи злобу и мысленно дал себе слово вести себя достойно статусу, хотя бы внешне. потому что всем сердцем ощущал свою беспомощность хотел бы заставить Нилиаса опуститься на колени и применив привычную магию выпутать желанную информацию но отчетливо понимал что любое проявление нетерпения или применение силы сделает только хуже мне сейчас нужны тихая рассудительность Трэсвена и мягкая хитрость Акзела я представил как бы повели себя на моём месте братья И неторопливо присел на лавку. Поначалу разговаривать Нелиассу не удавалось, но слово за слово, и она сама втянулась в беседу. Было видно, как старуха соскучилась по живому общению. У неё даже язык с трудом ворочался, ведь тени не имеют тел, общаются иначе. Нелиасс отхлёбывала собственный настой и с упоением вспоминала былые времена, когда драконы были могучими и независимыми. А она молодой и соблазнительной, сетовала на ноющую поясницу и прохудившуюся крышу. Старуха будто тянула время. А я ждал, понимая, что поторапливать её себе дороже. Где же набраться сил вытерпеть эту убийственную, выматывающую медлительность? Казалось, мой предел вот-вот настанет. Нелесса, словно ощутив, что я на грани, ухмыльнулась. А как поживает твой отец? ехидно спросила она. Тебе доподлинно известно, что ответа на твой вопрос у меня нет. Чуть ли не прорычал я, строгом сохраняя остатки видимости спокойствия. Казалось, что через мгновение я взорвусь. Мысленно успокаивал себя, раз за разом примеряя на себя шкуру Тресвена, но уже ничего не помогало. Я же жду ответов на свои вопросы. И медленная пытка была подобна прожариванию тела на вертеле. Молю, прекрати это. Я дал тебе столько своей силы, сколько мог. Большего не жди. Теперь твоя очередь делиться. Я пришёл узнать, кто на самом деле моя пара. Вынув из запахуи бархатный кошелёк, я раскрыл его и положил на потёртый стол тонкую прядь огненно-рыжих волос. Зверь заныл от понимания, насколько далеко сейчас Мирабель. Будь моя воля, я взял бы её с собой и не на миг не упускал из виду. Вот только она дайна нашего дома и не может его покинуть. Печать, сковывающая отца в магической темнице. Цынок. Идрит Мадрид поражённо покачала головой старуха. Не могу поверить, что ты настолько глуп. Глуп? Не сдержав ярости, вскочил я. Она выгнула бровь, криво усмехнулась. В мутно-серых глазах заплясали чёрные огоньки. Сжав челюсти до ноющей боли, доскрежета зубов, я медленно опустился на лавку, протяжно выдохнул и спросил более спокойно: Почему ты так считаешь? Сейчас покажу. Нелеса поднялась, взяла какую-то склянку с густой зелёной жидкостью и, поставив её на стол, опустила внутрь прядь волос Мирабель. Та завертелась в стремительном вихре. В считанные секунды всё превратилось в искрящуюся пыль, которая осела на дно склянки, светящимся золотом. И ио снова начинал злиться. Она из наших, хитро пыхтела старуха. Твоя пара дракон. Ну, конечно, выдохнул я, ощущая, как злость растворяется в понимании. Это многое бы объяснило, и что нас неудержимо тянуло к ней, и что Ошанар Ош сумел добраться до сознания драконицы через каплю жертвенной крови на своём алтаре. Но Я покачал головой. Нет, ты ошибаешься. В Мирабель нет магии. Есть. Не согласилась староха. Поднесла к лицу банку и втянула носом воздух, томно улыбнулась, будто вдохнула живительный нектар. Приведи её ко мне, хочу познакомиться. Нет. Неляса будто не расслышала. Сунула руку в ставшую прозрачной жидкость, над которой продолжала искриться золотая пыль. Растерев пальцами, присмотрелась, рассмеялась каким-то своим мыслям и выбросила склянку прямо в печь. Только предупреди девчонку, пущай не пугается, но ничего с ней не рассказывай. Откуда ты набралась этих словечек? Так энто всё духи шепчет на своём заразе. Матнула головой староха и заковыляла к полкам, на которых были разложены разноцветные мешочки и алеповатые побрякушки. Начала переставлять, сгребать в сторону, бормотать что-то себе под нос. Вот вы где. Обрадовавшись, Неля совернулась, удерживая в горсти несколько сломанных костей. Подняла руку, подула на них и прошептала три незнакомых слова. В комнате завыл настоящий ветер, захлоплены незапертые ставни. Заскрепели распахнутые двери. Староха бросила свою находку на стол, и фигуру Нилиассы тут же окутала чёрно-зелёная дымка. Жидкие волосы приподнялись, тонкая кожа словно засветилась изнутри, передо мной будто стоял оживший скелет. Казалось, женщина сейчас заговорит за могильным голосом. Я ждал этого или чего-то ещё более изрядовон выходящего. Но вместо этого Неляс со снова превратилась в дряблое подобие живого существа и даже жалока шмыгнула носом. Не удостожившись хоть что-нибудь пояснить, принялась убирать разбросанные на столе кости, лишь молчаливо шевелила сморщенными губами, будто раздумывая над чем-то. А я всё ждал, снова сдерживал бесконечные порывы применить силу и выпотать всё одним махом. Но был научен горьким опытом, С этой женщиной нельзя спешить. Нужно попытаться сыграть по её правилам. Оставалось надеяться, что она сама захочет открыть истину. Стоит надавить, и можно уходить. Неляса ни, ни за что не раскроет рта. Эх, милашечка, няшечка, покачала головой старуха и обречённо опустилась на лавку. Ничего это там не запечатано. Это ты о чём? Я жадно подался вперёд. О мирке нашем, о чём же ещё? Магия эта на вашу пару не действует, сам сказал. Значит, поражённо выдохнул я и поднялся. Неужели печать Дайна не сработала? Получается, уже больше недели ничего дополнительно не сдерживало отца от прорыва в тот мир. Его руки были развязаны, Клетка ещё крепко держалась, но появились новые возможности. Когда Оши вырвется, не рассказывай ему про меня. Я пошатнулся. Собрался броситься прочь и всего же минуту отправиться обратно домой, но ещё не получил важных ответов. Медлить нельзя. Однако мне было необходимо узнать, в чём особенность Мирабель. Он захочет её. Затаянной горечью произнесла Нилиасса. Впервые она показала истинные эмоции, уже давно искарёженные магией тени. Так же, как захотел ты и твои братья? Почему? спросил я и внезапно прозрел. У каждого дракона есть своя особенность, некая черта, свойственная только ему. И я сила. эзель хитрость, тресвен рассудительность, амирабель обезроживающая притягательность. Она не была для меня или кого-то из братьев особенной. Просто особенной, такой, что никто не сможет устоять, манящей слабостью, зеркальным отражением хрупкой и беззащитностью, перед которой даже магия давала сбой, не смея причинить вред. Ох, девочка моя. Потому что может внезапно ожесточилась старуха. Не может, возразил я, отступая к двери. Нет печати, но есть наше единство. Как минимум благодаря ему отец не выберется. Не лес разразилась смехом. Звук её каркающего голоса разрастался, заполнял помещение, отдавался голом в ушах. Я повёл головой, избавляясь от неприятных ощущений. Вашего единства нет, сказала она, резко оборвав смех. Нельзя просто сделать, нужно ещё захотеть, раскрыться, отдаться, принять. А каждый из вашей четверки так поступил. Нет. Поражённо выдохнул, невольно сделав ещё шаг к двери, и вдруг услышал зов Мирабель. Гродь сковала болью, и я почувствовал тревогу, проснувшегося на голос пары зверей, и озлобленно зарычал: "Братья, что вы там натворили?"